Глава 83. Нина. В последний день старого года мы с папой занимались приготовлением к торжеству. Убирали квартиру и готовили праздничный стол. А Маша либо помогала нам, либо смотрела телевизор. 31 декабря — хороший день для того, чтобы посмотреть какую-нибудь старую детскую сказку. И Маша зависла сначала на золушке, потом на морозка, И когда последняя закончилась начала щелкать каналами, и еще что-нибудь интересное. Я в это время была на кухне и рубила оливье. Шесть часов вечера — как раз самое время. Когда Маша неожиданно завопила из комнаты. «Мам! Ой! Мам!» Вопль был настолько паническим, что мы с папой, переглянувшись, тут же побежали в гостиную. Маша с глазами размером с две монеты сидела на краю дивана, подавшись вперед будто стремилась что-то рассмотреть и таращилась в телевизор, на котором явно шли новости. «Что случилось?» — спросила я, но вместо ответа Маша ткнула пальцем в телевизор. Я посмотрела на экран и моментально будто очутилась посреди ледяного озера. Кожу заколола, а изнутри, из самого сердца, пошла волна холода, вымораживая внутренности и заставляя сжиматься от дичайшего страха. В новостях показывали происшествие в метро. Сначала драку двух подростков лет 10-12, Потом, как один из них падает на рельсы и, по-видимому, травмирует ногу, встать он не может, как не пытается, а поезд уже выезжает из тоннеля. И неожиданно, отделившись от толпы, вниз спрыгивает мужчина, подхватывает мальчишку на руки и кладет на перон но сам, конечно, уже не успевает забраться следом. Поезд слишком близко, слишком! Под бешеный гудок и скрежет я зажала ладонями глаза, ощущая, как сердце бьется где-то в горле. Я не могла не узнать Олега. Его куртку, шапку и в целом невозмутимую манеру двигаться. Он делал все быстро, но спокойно, словно совсем не умел бояться, а он и не умел. «Мама, перестань жмуриться!» — шипела Маша, цепляясь за мои локти. «Ну что ты в самом деле?» «Самое интересное пропустила, теперь придется искать запись в интернете!» «Ты шутишь?» — произнесла я слабым голосом и опустила ладони вниз. Меня трясло, словно в лихорадке. Я не стану это смотреть. «Да с Олегом все в порядке!» — возмутилась моя бесстрашная дочь. «Только что ведь сказали, что он не успел выпрыгнуть, поэтому лег между рельсами. Там, оказывается, место как раз есть для таких случаев». «Маш, отстань от мамы!» Тихо проговорил папа и вздохнул. «Я сам чуть сердечный приступ не получил. Правда, я не узнал этого у вашего писателя. Надо же, какой смелый!» «Олег не умеет бояться. Он сам говорил!» С какой-то даже гордостью заявила Маша. Несмотря на то, она и сама была бледненькой. «То, что он не умеет бояться, не значит, что его поступок можно считать негероическим», пробормотала я и вытерла мокрые щеки. «Господи, если Бестужев и дальше будет так себя вести, я посидею раньше, чем дождусь пенсии». И... «Ой, смотри!» — замахала на меня Маша и вновь закивала на телевизор, где хмурый и слегка взъерошенный Олег, недовольный, будто его разбудили в четыре утра, а он собирался спать до восьми, Выговаривала журналистам, которые подловили его, судя по всему, при выходе из больницы, «Пожалуйста, не надо меня преследовать. Я не сделал ничего особенного». «Мальчишка упал, я прыгнул, чтобы его поднять, вот и все. Лицо ближайшей журналистки удивленно вытянулось. Она явно хотела что-то уточнить, но Олег, буркнув «Всего доброго», Пошел прочь от камер. И сразу после этого в новостях стали рассказывать, что спаситель незадачливого мальчика — известный писатель Олег Бестужев. Начали показывать полки с его книгами и фотографии с последней ярмарки, где он раздавал автографы. «Продажи теперь взлетят». Иронично фыркнул папа, но мне было не до шуток. «Пап, ты сам Оливье дорежешь?» — поинтересовалась я, прижимая ладонь к груди. Сердце до сих пор колотилось. «А то мне отъехать надо, и если получится, я его сюда привезу». «Оливье привезешь?» — вновь пошутил папа, но Маша его перебила. олека выдохнула дочь и расцвела улыбкой. «Ура! Деда, я тебе помогу, что надо резать?» «Сиди уж!» — улыбнулся в ответ мой мировой и самый понимающий родитель. «Я сам. Поезжай, Нина. Хватит маяться и сомневаться». Я не говорила папе о нашем разговоре с Олегом, но он понял все и без слов. Просто по моему настроению и поведению в последние дни. И потому что на работу я не ходила. Согласна. Хватит.